На вершине. Прошло несколько лет. Для Абая это были годы упорного труда и исканий. Время, проведённое с книгой или с пером в руке, будь то зимой или летом, Абай считал счастливейшими часами своей настоящей жизни: думать, искать, И доверять бумаге всё пережитое стало смыслом его существования. Искры истины и высокие мысли, найденные им в книгах или познанные в жизни, находили себе место в его стихах, в песнях, каких до него никто ещё не пел на его родном языке. Имя Абая поэта было в то время уже известно повсюду. Он лишь сам понимал теперь свою поэтическую деятельность как долг перед народом. Множество его стихов, объединённых названием О народе, клеймило невежественных смутьянов, впившихся в тело народа как клещи. Справедливым гневом карала неугомонных степных воротил, взяточников управителей, Эти стихи были совестью народа. Их наполняла забота о тяжёлой доле людей изнемогающих в труде, любовь к ним. Молодому поколению обай пела о красоте, возвышая души, заставляя глубоко задумываться над жизнью и искренне чувствовать. Рождаясь в их шутки, эти песни разлетались далеко по бескрайним степям. Теперь Абай записывал свои произведения, и сплотившаяся вокруг него молодежь, полная высоких стремлений, влюбленная в его стихи, заучивала их наизусть, подбирала к ним напевы и разносила в песнях по степи. Однако жизнь не давала Абаю заниматься лишь тем, чего просила душа. Несмотря на многократные отказы, Ему все же не удавалось освободиться от хлопотливой обязанности. Население аулов постоянно привлекало его к решению всевозможных тяжеб и споров, как справедливого судью. В солнечное зимнее утро Абай сидел в своей большой комнате на обычном месте у высокой кровати с костяной резьбой, подложив под бок большую белую подушку, всегдашнюю свою соседку. То облокачившись о край низкого круглого стола, ту опираясь широкой ладонью о колено, он сидел безмолвно, погружённый в раздумье. Его тёмные глаза, в глубине которых дальними огоньками светилась настойчивая мысль, пристально смотрели на видневшиеся из-за окна снежные холмы Акшуки, ярко освещённые утренним солнцем. Неведомой, незыблемой мощью были полны изекутувшися в снег горы. Нынче обою как-то удавалось освобождаться от тяжебных дел в степи, и избавенный от частых разъездов, он подолгу оставался на своей любимой зимовке. Этот год и был одним из самых плодотворных для поэта, читая книги или сочиняя стихи, Проводя счастливые часы в внутренних затаённых волнениях и горении, он часто углядывался в эти холмы и как-то жил со с ними. В утренние и предвечерние часы размышлений русское сердце находило себе отклик в молчании холмов. Всегда суровые, всегда хмурые, они как будто вечно полны неисполнимого желания. В пасмурные дни Они тоскуют о солнце, о солнечной мечтают о весне. Сейчас, казалось, их седые брови разошлись по склону, карабкалось пёстрое шумное стадо. Хоть песни пастухов услышат эти одинокие безмолвные горы. Бы мыGambet Довно заметив сосредоточенное состояние Абая, сидел поодаль, не нарушая тишины. Чтобы хоть что-нибудь делать, он достал плётку Абая и принялся мастерить из сыромятного ремня новую петлю. Занявшись этим делом со всем усердием, он лишь изредка поглядывал на Абая. Тот вдруг шевельнул рукой и стал размеренно водить ею в воздухе, шепча невнятные слова. Раньше такой привычки у Абая не было, она появилась лишь в эту зиму. Абай Магамбет знал, что сейчас Абай спросит карандаш и бумагу. Но на этот раз Абай, взглянув на него отсутствующим рассеянным взглядом, молча протянул левую руку, как бы прося что-то подать. Абай Магамбет понял и, проворно вскочив, положил на стол две толстые потрепанные книги. Обай раскрыл одну из них, нашёл нужную страницу и пробежав её глазами, снова откинулся, отвлечённый своими мыслями. Эти две книги не были понятны никому в этом ауле и во все окрестности. Язык их берёг от всех заключённые в них тайны. Одно мое баю понятные и дорогие книги двух поэтов из далёкого мира и далёких времён. Пушкин и Лермонтов. Оба они прошли свой жизненный путь в дали степей, где жили их деды, и кончили жизнь в неведомых далих, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю. Явились из другого мира, изъяснялись на другом языке, а отнеслись к нему приветливо, как родные. Двойники его в огорчениях и в грусти они, разгадав его душу, как бы говорили ему «И ты своими мыслями подобен нам». С тех пор, как Абай подружился с ними, отошли в тень и Машраб, и Суфи-Алояр, и даже Физули. Приезжавшие по делам набожные старики или муллы, видя Абая, сидящего над этими толстыми книгами, довольно качали бородами. За ум взялся. Шариат читает. Переговаривались они между собой и пускались в догадки, Это верно поминальная молитва из Корана. Не муле поручает, а читает сам. Благочестивым стал. Но когда они замечали, что книга раскрывается влево, что страница ее с рисунками, и когда, вглядевшись, они видели вместо затейливых арабских букв Ровное и спокойное течение русских строк, они, пораженные, шарахлись от книги и тут же умылкали. Некоторые из родовых воротил, уходя от Абая, спрашивали друг друга, «Для чего же он, как прикованный, сидит за этим левым письмом?» Другие отвечали, «Гордиться им? Разве ты не чувствуешь...» Что он хочет сказать? Вот, мол, я ближе вас к властям. Абрай знает, что его тайные немые друзья беспокоят многих, как недобрая загадка. Но он немало не тревожится этим. Друзья его мертвы. Но разве можно назвать смертью такую смерть? На веки бессмертные смерти. Они заповедали миру помнить их имена, от человека остаётся только могильная насыпь. С годами она сравнивается с землёй, так же меркнет в памяти живущих и воспоминания о недавнем призрачном существовании. Когда насыпь исчезает, человек проглотчен вечностью. А эти два человека утвердили на земле память о себе как мощные незыблемые горы. Они подобны двум вершинам Акшоки, вознесшимся надолго, на века. Абай со вздохом подумал, благословен народ, просветленный знанием, если бы и нам, казахам, предки оставили золотой клад знаний и просвещения. Оба поэта представляются ему такими близкими, друг другу, родными. Это братья, вся жизнь которых — ярко пылающий и неугасимый факел для последующих поколений, для всех носителей мысли среди всех народов и всех племен. С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. «Какие искусные слова!» ни слова, дыхание, трепетное биение сердца, нежная глубина, подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи. Речь влюблённых, не знай слов. У любви язык таков, дрогнет брошь чуть вспыхнут глаза. Вопрос или ответ готов? Помню так, и я говорил. И мне понятен он был тот язык, но память сдала. Теперь я его забыл. Покорённый волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. Такие дни прошли для меня, думал он, да и в те дни слышал ли я подобный голос. И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды, прорезая темный небосвод, перед его глазами промчалось два светлых облика. Один — лик сияющей юности, Док Жан, второй — полной душевной тоски, салтанат. Еще вчера, переводя письмо Татьяны, он вспомнил их. Обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца, обе не смогли поднять голов опутанных уздой неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Всем с собой они находили себе место в слогаемых и строках. Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню. Они поймут её как свою, думал с ним. Поэтому-то он решил перевести письмо от Татьяны. Последние 2 дня Он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит и вот Татьяна в мягком, побеждающе нежном напеве. Всё благороднее в своей грусти, всё красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина. Татьяна говорит иногда слишком обычными словами, но это невольное данье новым слушателям, да и то поймут ли они её? Он подумал: а как пая и муха? Что если и они не поймут этих слов? на странице Евгения Онегина было вложено полученное вчера письмо. Баимон Гамбет, вернувшись из Семипалатинска, привёз его Абая вместе с десятком новых книг. Отвечая на восторженное восхищение Абая Евгением Онегиным, Михайлов писал: Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна Пушкинской Татьяны Еленского, Петербургская и Московская публика живет и дышит ею. Но что делать, нам не судьба услышать ее. Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпайе и Муха. «А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи», — усмехнулся он и взял стоявшую возле домбру. «Я дам этим мелочным торговцам, — Вместо бязи дорогие шелка. И снова шепчут его губы какие-то слова, А смягченный взор все чаще устремляется К двум вершинам Акшоки. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли, взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, Он смог вновь выл отдалённо звучавшие и гаснувшие звуки, а сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться на струны его домбры. Он попробовал тихо, новнятно вторить им голосом. Размер близок к Пушкинскому. Ты мой супруг, любимый Богом указанный мне. Стыдливая тайна Татьяны, еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве Домбры. Еще строка, еще. То облокотясь на подушку, то откидываясь от нее, он торопливо полукает Домбру. Парные струны тихо ракочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный, уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки. Но и они стали в лад с музыкой. Абай без перерыва спел на найденной, Напев три строфы письма Татьяны, Довольно улыбнувшись, Он выбросил из-за губы носы баи И заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо, Перебирает он струны, как будто я помнил, то вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону баймогомбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно и тут же мягко потухли. Ну что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь? Крастеревшийся от неожиданности вопросы Абая, тот показал плётку, починяя вот абаяга. «А что я делаю? Не догадался?» «Думаю, вспоминаете какую-то русскую песню». «Вон как! Ну что ж, и то хорошо!» — рассмеялся Абай. «Ступай, позови Кишкина ему!» И чтобы не забыть только, что созданный им напев, он заиграл его снова. «А что я делаю? Не догадался?» На едва байма гамбет от Клаудиш Абай увидел входящую айгирим а за ней приезжих. В руках у них плётки, лица покраснели от холода. Люди в волчьих тулупах, в чикмениях, в сёганых халатах, у двоих покрои шапки шестиклинные ускаверхий племени Уак. Абай все еще продолжая перебирать струны домбры, поморщился. Фу, какой мороз ворвался. Айгирим удивилась. Какой мороз, Абай? На улице и сало не застынет. Показалось, мороз, оказывается, люди, ответил Абай и поздоровался с приезжими. Айгирим удивился. Приняла его ответ, как один из непонятных для нее за последнее время поступков, и, не ответив, прошла в соседнюю комнату. Оттуда вышел Кишкина Мула. Абай быстро взглянул на него. «Мула, Ке, вы переписали письмо Татьяны». Она, наконец, решилась запеть «Абай». Хорошо, придумала. Песню переписана. Напишите, как пою и муха. Скажите им, шлёт привет Татьяна и хочет, чтобы они были знакомы с ней. Мухамеджан едет в город. Он отвезёт им голос её привета брежие не поняли, о чём идёт речь, но по виду их было ясно, что это их никак не занимает. Слова Бая настороженно слушал только Мухамеджан, молодой румяный сероглазый джидит, вошедший вместе с Кишкинемолой. Мухамеджан и в самом деле ехал в город. Так же как Мухаи и как Пай, он был одним из лучших в округе певцов, кроме того, Он ли сам изъет ко слогам стихи? Он нетерпеливо спросил: кто же это решился петь о Баяге? -ага Вместо ответа Абай взял домбру и спел ему три строфы письма Татьяны, и потом, не вступая с ним в разговор, отложил домбру и обратился к приезжим с расспросами.